чтобы бочонки с водой были погружены в пироги. После этого он подошел проститься с капитаном Бладом. «Дон Педро», — сказал испанец, — «у меня нет слов, чтобы достойно отблагодарить вас за ваши великодушие Я горжусь, что вы оказали мне честь быть моим врагом. Скажем лучше, что вам просто повезло». «И повезло тоже, конечно. Теперь я буду говорить всюду и везде, и пусть меня слышат все испанцы, что Дон Педро Сангре...»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 А теперь еще десять дней надо отмахать обратно. И скажи спасибо, если так же благополучно выберемся отсюда, как пришли сюда. И если вообще выберемся. Потому как, сдается мне, нам еще не миновать иметь дело с Блораза Ларго. Да, наломал ты тут дров, капитан. Эх, если бы твои мозги были под стать твоим мускулам, нет, со вздохом сказал капитан Блатт. Никаких я тут дров не наломал. А что касается Браза Ларга, так это вполне здравомыслящий индейец. Да-да, можешь мне поверить, и он будет дружить с нами хотя бы только потому, что ненавидит испанцев. Но «Ну, ты что-то больно их полюбил», — сказал Волверстон. «Стоило поглядеть на твои ужимочки, когда ты расшаркивался перед проклятым испанцем, который выкрал на золото, душа с него вон». «Нет, ты не прав. Пусть он испанец, однако очень храбрый малый», — сказал Блад.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 Хактор, высокий, широкоплечий, с желтой повязкой на голове, остановился перед капитаном Бладом в сгущающихся сумерках. «Если и с удачей, так это не твоя заслуга, капитан», — загадочно произнес он. «Вы что, не догнали их?» На пристань поднялся Ибервиль. Он ответил за своего товарища. «Некого было и догонять-то, капитан. Он одурачил тебя, этот лживый испанец. Он сказал тебе, что отправил золото в Панаму, но это ложь.